полной и совершенной преднамеренности убийства колебалась до самого этого рокового пьяного письма, представленного сегодня суду. Совершилось как пописанному. Но опять-таки повторяю, он побежал к ней, за ней, единственно только узнать, где она. Ведь это факт неприложный. Случись она дома.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 Почему это письмо роковое? Почему, напротив, оно не смешное? А вот именно потому, что найден труп убитого отца. Потому что свидетель видел подсудимого в саду, вооруженного и убегающего, и сам был поверженным, стало быть, и совершилось все по написанному, а потому и письмо не смешное, а роковое. Слава Богу, мы дошли до точки. Колебыл в саду, значит, он и убил.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 Тут могло быть произнесено одно какое-нибудь такое слово Федором Павловичем. Мог вырваться какой-нибудь такой крик, что подсудимый мог вдруг удостовериться, что светловой тут нет. Почему непременно предполагать так, как мы воображаем, как предположили воображать? В действительности может мелькнуть тысячи вещей, ускользающих от наблюдения самого тонкого романиста. Да!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 Красноречиво до ужаса описывает нам обвинитель страшное состояние подсудимого в селе Мокром, когда любовь вновь открылась ему, завяя его в новую жизнь, и когда ему уже нельзя было любить, потому что сзади был окровавленный труп отца его, а за трупом казнь. И однако же обвинитель все-таки допустил любовь, которую и объяснил по своей психологии. Пьяное, дескать, состояние преступника везут на казнь, еще долго ждать и прочее, и прочее. Но не другое ли вы создали лицо, господин обвинитель, опять-таки спрашиваю, так ли, так ли груб и бездушен подсудимый, что мог еще думать в тот момент о любви и о велянии пред судом, если бы действительно на нем была кровь отца? Нет».